Глава 51. Би. «Проклятие! Что ты сделала?» Би могла представить, как ее сестра загружает тарелки в посудомоечную машину, прижимая телефон подбородком и пытаясь решить, что приготовить к чаю. Ей стало приятно от того, что сама она сидела на траве перед местной библиотекой и наслаждалась редким осенним солнцем. «Ничего, абсолютно ничего», — ответила Би. «Что ты не сказала Элеоноре?» «Я была уверена, что ты ей сообщишь после того, как ты узнаешь». «Боже, нет!» «Она ясно дала понять, что думает о женщинах, спящих с женатыми мужчинами». «Погоди, что ты имела в виду, когда ты сказала после того, как ты узнаешь?» «Почему ты подчеркнула, что я?» «Ох, ну...» «Ты знала!» «Знала?» Последовало молчание, которое было явным признаком чувства вины. Затем Френ пропищала. «В общем, да». «Откуда?» «И почему то ничего мне не сказала?» Речь работал в одном доме. Оказалось, что это дом Майкла. Он и не догадывался, пока не увидел фотографии Майкла с семьей, развешанные по всему дому, с женой и тремя детьми. Он сразу же его узнал. Это произошло вскоре после того, как все мы собирались на тот ужин». «Я не хотела тебе говорить, потому что раз Карен не сказала, значит, она не хочет, чтобы ты знала. Я пыталась тебя предупредить». «Как Карен могла мне это сказать? Ты что, предполагаешь, она знает?» Внезапно ей в голову ударила мысль. «Это ты прислала мне те фотографии?» «Ага, конечно. У меня масса времени, чтобы вести съемку скрытой камерой, как Джоу и Греку». «Если бы я хотела, чтобы ты знала, я бы просто тебе об этом сказала. Я ждала, когда это сделает Карен». «Ты уже несколько раз это повторила. Почему ты считаешь, что она знает?» «Она не дура, Би. Вероятно, у него даже есть след от обручального кольца на пальце. Речь сказал, ты бы слышала его несчастную жену. Говорит и говорит про своего замечательного мужа, который стольким жертвует, работая на выезде всю неделю» только чтобы они могли ни в чем себе не отказывать». Рич сказал, что его тошнило, когда он это все слушал. Волоски на руках Бив стали дыбом, хотя никакого ветра не было. Звуковой сигнал телефона известил о приходе сообщения. Она подняла его повыше, чтобы видеть экран. «Ты где? Ты мне нужна. Пожалуйста, приезжай. Целую». «Мне нужно идти, Френ. Элеонора только что прислала сообщение». «Как ты думаешь, она знает?» Би пожала плечами. «Одному Богу известно. Наверное, вскоре я это выясню».